Глава двадцать первая. Лакс. Лакс. Кто посмел сдёрнуть с меня одеяло? Застанавья натянула его обратно. Вставай, дорогуша. Проснись и пой. Меньше всего сейчас хотелось просыпаться и петь, какая бы злость ни звенела в голосе Дьюи. Дьюи, чтоб его. Я откинула одеяло и обнаружила посреди своей не самой опрятной спальни моего очень богатого и очень злого благодетеля. Хмурый взгляд еще больше придавал ему возраста. Неужели я отныне буду постоянно видеть перед собой это лицо? Смотрю, вчера гуляла допоздна. Уголки губ дёрнулись в натянутой улыбке. Я заморгала самым невинным видом. Мы с сёстрами вчера немного повеселились. Возможно, через чур. Только ты и сёстры. Чёрт бы его побрал. Стоило утром проспать, и он опять бесится от ревности. Если сейчас я призову свою магию, он заметит, как на меня накатывает боль, и точно что-нибудь заподосрит. Только мы... «И, конечно, Тревор». Я робко улыбнулась, натягивая одеяло до подбородка. «Можно я приведу себя в порядок?» Он в сердцах пнул какую-то из моих разбросанных вещей. «Джеймисон тоже был?» А, да, он так подружился с Роджером, что я уже считаю его двоюродным братом». Дьюин охмурился ещё сильнее. Я встала, вся растрёпанная, в давно не стиранной ночной рубашке, Ладно, сойдёт и так. Сглотнув едкий привкус своего дыхания, я вымученно улыбнулась. Я по тебе соскучилась. Погоди минутку, я умоюсь, переоденусь, и мы позавтракаем. Завтрак окончился несколько часов назад. Ты его проспала в придачу, ты интервью, которое я назначил для нас. Через 13 минут начинается твоя дневная генеральная репетиция. Ты же помнишь, что завтра выборы. Он взглянул на часы и плотно сжал губы. Подожду тебя снаружи. Как только за ним захлопнулась дверь, я ухватилась за столбик кровати и мысленно нырнула в свою чернильницу. Мгновенно накатила боль, которую усугубляла похмелье. Я опустилась на кровать и сжала руками голову, борясь желанием освободиться от этой бурлящей магии. Давление нарастало, разрывало. Наконец я открыла глаза. Голова постепенно привыкала к острым колючкам боли. Найти святонидью было легко. Она висела прямо за дверью, словно темная ревнивая плеть. Проклятье! Надо было внимательнее следить за ним, а не засыпать. Вчерашняя ночь была потрясающей, но сейчас наступила расплата. Я прислонилась к кроватному столбику и с кружащейся головой принялась рассеивать его злое чувство. Ты доверяешь мне. Ты счастлив со мной, а я счастлива с тобой. Ложь, ложь и снова ложь. Мне всегда предстоит шептать ему по светоните одну ложь за другой. Шаг первый — заставить Дьюи подарить мне чертов камень. Шаг второй — подумать, что делать дальше. Едва светонит Дьюи стало спокойнее, я натянула репетиционный костюм и собрала волосы в большой растрепанный пучок. Трико свободно повисло на бёдрах, должно быть, растянулось после стирки. «Ты считаешь меня привлекательной», — прошептала Эдьюи по светоните. «Судя по тому, как он смотрел на меня, когда я проснулась, это тоже ложь». Я кинула взглядом своё отражение в большом зеркале на обратной стороне двери. Под носом темнела струйка крови, а я даже не почувствовала. Как только получу камень, дам телу отдохнуть. Умывшись и почистив зубы, я распахнула дверь и поприветствовала Дьюи широкой улыбкой. «Ну что, идём?» Его светонить успокоилась, как только я влила в неё побольше довольства собой. Коридоры были полны ревелей, готовившихся к репетиции, но он едва ли замечал устремлённые на него сердитые взгляды. Ему нельзя было входить в наши личные покои, в мою комнату. Он наглял на глазах. Останешься на репетицию? беззаботно спросила я. В его светонити мелькнуло расстрашение. У меня круиз, помнишь? Тьфу ты. В предпоследний день перед выборами Дьюи нашел способ привлечь внимание к своей обновленной флотилии отапливаемых паромов. В круизе до Манхэттена и обратно. Он проведет переговоры с самыми щедрыми финансистами, которые выделяли средства на его избирательную кампанию. В их число входили нью-йоркские воротилы бизнеса, владевшие летними домами на Шармане и заинтересованные в хороших отношениях с бутлегером. Прессу, конечно, пригласили тоже, а заодно и сотню счастливчиков из числа простых избирателей. «Конечно». Я сжала ему руку. «Встретимся попозже на набережной». «Для меня важнее всего наши планы. Для меня важнее всего ты. Жду с нетерпением». Он наклонился ко мне. «Ты подумала над моим предложением?» Любовные темно-красные оттенки вплетались в его светонить, но в основном мой цвет оставался решительным серо-стальным. Моя улыбка стала резче. «А ты? Подумал вставить в эту оправу бриллиант?» «Если люди решат, что ты обладаешь властью надо мной, они потеряют веру в мою способность управлять островом честно». Он взглянул на часы. «Пора идти. У парома встречаюсь с Роджером». «Роджер поедет с тобой?» Я не сумела скрыть удивление. Я попросила его стать представителем от Ривелли, раз уж ты занята на репетиции. «Он ведь не сделает Роджеру ничего плохого». Я не смогу держать его под контролем всю дорогу до Нью-Йорка. Очень предусмотрительно. Он похлопал меня по руке. Раз уж мы собираемся пожениться, я должен поближе познакомиться с членами твоей семьи, особенно учитывая, что через несколько дней Роджер уезжает. Я споткнулась о верхнюю ступеньку. Он уезжает? Они с Джеймисоном каждую осень ездят на сезонные работы — собирать урожай. И триста тоже, хотя Хроносом не пристала работать в поле. Дьюи изучал меня, наморщив лоб. Они уезжают, все трое, и очень скоро. Их отъезд меня совсем не беспокоит. Главное для меня ты. Дорогуша, мне пора идти. Увидимся вечером после спектакля. Он прикоснулся ко мне губами, как будто делал это тысячу раз. Привычный поцелуй. Устами незнакомца. Я пошла в столовую. Там сидела Милли, положив голову на кухонный стол. Я провела ладонью по исцарапанному дереву. «Вкусно пахнет». Она испуганно подскочила, расплескав кофе. Я схватила тряпку и стала вытирать. «В кои-то веки ты проспала дольше меня». Она протерла глаза. «Ну и как нам в таком виде выступать на трапеции?» «Ну и как мы поддались на уговоры Роджера гулять всю ночь?» «Да ночь тут ни при чем. Всё дело в твоём парне, Дьюи. Это он требует, чтобы мы репетировали днём. Кошмар!» «Он мне не парень», — ответила я грубо. Её губы растянулись в весёлой улыбки. «Я-то знаю. Хотела убедиться, знаешь ли ты». Я села рядом с ней, и всё тело отозвалось болью. Чем дальше Дьюи уходил от большого шатра, тем больше недовольства накапливалось в его светонити, и я послала ему импульс счастья. «Ты случайно не мое трико надела? Оно тебе ужасно велико!» Я подергала свободно висящую ткань. «Думаю, оно просто старое». Мили подавила севок. «Классная была ночь! Похоже, вы с Тревором неплохо поладили». Небрежно бросила я. Она расплылась в мечтательной улыбке. Он спросил, можно ли ко мне иногда заглядывать. Правда, мило? Милдра Тревель, неужели ты краснеешь? Я прижала к ее щеке тыльную сторону ладони. Кажется, да. Как ты думаешь, встречаться с адвардианцем это безумие? Гораздо разумнее, чем то, что делаю я. Или Калет, если на то пошло. Милли пригубила кофе. Она упорно делает вид что просто развлекается, ведь 300 скоро уезжает, но я-то знаю лучше. Похоже, об их планах в курсе все, кроме меня. Когда именно они уезжают? Спроси лучше у она сама. Он здесь? Я кинула взглядом пустую столовую, как будто его рослую фигуру можно было не заметить. А как ты думаешь, кто принёс мне вкусный кофе и сладких булочек? Она кивнула в сторону коридора. «Я видела, как он шел к Нане». «Наверняка опять поговорить с ней о своих родителях». Я похлопала Миле по руке. «Увидимся на репетиции». Она со стоном уткнулась лбом в стол. «Не напоминай!» Разумеется, я тотчас же увидела Джеймисона. Он стоял с Наной в конце коридора, и обе их светонити были фиолетовыми, как полосы на большом шатре. «Горе». Когда я подошла к ним, Нана смахнула слёзы с глаз. «Доброе утро, Соня моя. Репетиция начнётся в двенадцать». «Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно. Где Дьюи?» Стоя к Джеймисону спиной, Нана не видела, как мгновенно потускнела его улыбка. А он не заметил влажного блеска в её глазах. Не хватало только, чтобы Нана добавляла мне тревог. «Тебя ищет дядя Вольф», — соврала я. Она бросила на меня понимающий взгляд, потом обернулась к Джеймисону и снова искренне улыбнулась. «Приходи ко мне, когда захочешь». «Понял». «Благодарю вас, миссис Ривель. Для меня это очень много значит. Зови меня, Нана». Она раскинула руки, и он нырнул к ней в объятия, чуть присев, чтобы не возвышаться над ней. Какой же он заботливый, даже в манере обниматься. И очень добрый, хотя в его светоните мелькнула едва заметная зелёная искорка. Завидует моей большой семье. На миг я представила, как нежно он будет обнимать Нану, когда она станет ещё старше. Вот бы он навсегда остался здесь, в большом шатре, в нашей жизни. Проходя мимо меня, Нана подмигнула. Как только она скрылась за углом, я обернулась к Джеймисону. «О чём вы говорили? О моих родителях». Он провел рукой по волосам, растрепав прическу, на которую, видимо, потратил немало сил. Не хотел, чтобы она упрекала себя за то, что ничего мне не рассказала. Но она уже несколько десятков лет ни в чем себя не упрекает. Он не улыбнулся. «Можем мы пойти куда-нибудь поговорить? Впереди репетиция. Ну и пусть. Не хочу заставлять его ждать, особенно теперь, когда он, наконец, решился мне все рассказать». Тем более, что я видела, как ему больно. Пойдём. В дверях ему пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о косяк. Останешься посмотреть генеральную репетицию? спросила я как можно более непринуждённым тоном. Глупо, конечно, но мне не хотелось, чтобы он уходил слишком быстро, ведь в кое-то веки я хотя бы на день освободилась от Дьюи. Меня уже пригласила твоя бабушка. Это последняя репетиция, верно? Последняя здесь. Потом завтра финальный прогон в новом театре и вечером спектакль. Я украдкой взглянула на него. «Говорят, ты уезжаешь?» Он замедлил шаг. «Триста хотела остаться на выборы, но сразу после них мы уедем. По крайней мере, планируем». Ему не хотелось уезжать. Хуже того, я и сама не хотела, чтобы он уехал. «Значит, еще два дня». Он остановился, выжидающе глядя на меня своими ясными глазами. Верно. Не уезжай. Неимоверным усилиям воли мне удалось подавить эгоистичный порыв. Мы стояли посреди коридора и не сводили глаз друг с друга, а влажный воздух большого шатра с каждой минутой разогревался все сильнее. Я изобразила на лице бодрую улыбку. Тебя впереди ждет работа. А я получу зимний театр с моим именем над входом. Мы оба будем купаться в самоцветах, ну или в долларах. Не успел он произнести ни слова, как я приоткрыла дверь в свою спальню. На кровати сидела колет, ее тугие кудряшки выбивались из привычной элегантной прически, юбка задралась до талии, на тумбочке стояли две кружки со следами помады. Что там такое? Спросил из-за моей спины Джеймисон. Я на цыпочках попятилась назад. Половицы заскрипели под легкими шагами колет. Триста? прошептала она. Я дернула Джеймиса за руку и, толкнув соседнюю дверь, втащила его в тесную кладовку, где хранилось постельное белье. Он раскрыл было рот, но я зажала его ладонью. Снаружи прошелестели шаги калет, и мы оба замерли. Теплое дыхание Джеймиса щекотало мне ладонь. В тесноте наши соприкасавшиеся тела пылали жаром. Его колени упирались мне в бёдра, его губы прижимались к моей руке. «Поцелуй его!» — кричало всё моё существо. «Мы ведь уже целовались. Что изменит ещё один поцелуй?» Через несколько дней он уедет. Мне доводилось хранить секреты посерьёзнее, причём гораздо дольше. Я убрала руку с его губ и медленно провела по его щеке. Он не сводил с меня сияющих глаз. Никто из нас не осмеливался шелохнуться. Из его светонити исчезла тьма. Ее сменило более светлое чувство, теплое, как уголек. Его руки нашли мою талию, и мое сердце заколотилось быстрее. В тот первый поцелуй мы были незнакомцами, а теперь я его знала. Знала, как он подразнивал Роджера, когда на вечеринках тот вместо виски прихлёбывал воду. Знала, что если кто-то оскорбляет его друзей, его первый порыв — заехать кулаком, даже если драка заведомо безнадёжна. Знала, как он превращает лимона в чистящее средство и всякий раз паникует, когда мы выпускаем трапецию из рук. Я не удержалась и запустила руку ему в волосы, мягкие и густые, как я и запомнила. Его взгляд скользнул на мои губы. Затем снова вернулся к глазам. На этот раз он не собирался никуда убегать. У нас обоих отсутствовал инстинкт самосохранения. Сила, столь же естественная, как природная гравитация, притянула меня к нему, и я закинула руки ему на шею, приподнявшись на цыпочки. Наши губы были в паре сантиметров друг от друга. Всего пара сантиметров, но таких мучительных. Я застыла, борясь, с безрассудным желанием сократить этот разрыв, Тревор сразу поймет: И Если Дьюи спросит напрямую, ему придется все рассказать. Бешенная ревность в дребезге разобьет хрупкую оболочку Дьюи, выпустит наружу глубинную жестокость, скрытую под внешним благовоспитанным лоском. Что он сделает, если увидит в не соперника? И даже если мы сумеем сохранить тайну, Джеймисон будет вынужден наблюдать, как я сдуваю пылинки с Дьюи. Прикасаюсь к нему, смотрю на него, как сейчас смотрит на меня сам Джеймисон, словно я для него и солнце, и луна, и все звёзды на небе. Я пойду на всё, чтобы Дьюи, наконец, дал мне камень. «Я рада, что ты получишь работу». Это прозвучало почти искренне. Я почувствовала, как отчаянно заколотилось его сердце возле моей груди. Всегда можно найти другую работу. Здесь, на Шармане. «Останься», — рвалось у меня с языка. «Бог свидетель, каких усилий мне стоило не придвинуться к нему ближе?» «А что говорят Роджер и Триста?» «По-моему, ни ему, ни ей не хочется уезжать. Хотя они в этом ни за что не признаются». «Останься». «Но Дьюи — выборы». Собрав все оставшиеся силы, я сделала шаг в коридор. По счастливой случайности пустой. Следом вышел Джеймисон. Я отвернулась, не в силах видеть, как его светонить пропитывается болью. Он заслуживает лучшего. «Смотри, часы тристы». Он наклонился, поднял их с пола и протянул мне. Стеклянный циферблат был разбит в дребезги. На платиновом браслете болталась свернутая записка. И отцепила ее, плотная кремовая бумага, запечатанная черным восковым символом, часы. Кровь застыла в жилах. «Мы всегда побеждаем!» Вдруг издалека долетел пронзительный детский вопль. «Пожар! Пожар!» Джеймисон что-то закричал, но мой оцепеневший разум не понимал ни слова. Хроносы опять нанесли удар.